А ты? Почему не оставила? Муж не хотел. По материальным условиям? Да, вроде. Он военный, жизнь кочевая. Сегодня здесь, завтра там. Ребенок в такой жизни ни к чему. А если война? Верочка повторяла слова Александра Ивановича. Но здесь, под столом, они звучали хило, неубедительно. Хм. — отзывалась Маша. — А любишь его? — Очень. — ты и плохо. Я бы на твоем месте оставила. Пускай кочевая жизнь. Взяла ребенка и поехала. Я тоже так думала. Он не хотел. — А он у тебя не сволочь по совместительству? — Что ты, Машка? — ужаснулась Верочка. — Он прекрасный, замечательный человек. Если бы ты знала перед нею плыли картины их любви как он взял ее за руку как сказал ах покачнулись стены какое у него было благородное сверкающее да сверкающее лицо ничего этого нельзя было объяснить маше ну ну соглашалась маша люби за несколько дней в больнице Верочка с Машей сблизились с той скороспелой, но подлинной близостью, которая часто возникает у женщин в беде. А ведь они были в беде, хоть и в малой. Обменялись адресами. Маша обещала даже приехать в гости. Верочка сама себе не хозяйка, ничего обещать не могла. Выписывались они в один и тот же день. За Верочкой приехал в казенной машине Александр Иванович с большим букетом роз, где он их достал в такое время года. Верочка, всегда любившая розы, особой, пристрастной, любовью сияла, прижимая к груди букет, все еще чувствуя себя виноватой, но великодушно прощенной. Машу никто не встречал. Она стояла на крыльце больницы столбиком, скромненькая, неказистая, пальтишка с куцами рукавами, словно она из него выросла, на голове шапка-ушанка, одно ухо вверх, другое вниз, ну, мальчишка и только. Стояла и нахально смеялась светлыми глазами. — Познакомься, Маша, это мой муж, Александр Иванович. — Догадалась. — сказала Маша, дерзко усмехнувшись, уже не только глазами, но и маленьким усатым ртом. — А это Маша Смолина, моя соседка. Если б не она, очень приятно, — сказал Александр Иванович с полупоклоном, не подавая руки. — Вас подвести? — Благодарю. Не надо. Как-то залихватски прозвучало это «благодарю». Попрощались. Верочка села в машину, подминая под себя полу тяжелой шубы. — Поехали, — сказал Александр Иванович. Машина тронулась. Небольшая фигурка все еще стояла на крыльце. Ухо шапки репыхалось на ветру, будто махая на прощание. — Ну, как она тебе? — спросила Вера, сама удивляясь, что она на «ты». С таким важным начальственным человеком никак. Там ничего и нет. Пустая коцовейка. — Она удивительный человек, — сказала Вера дрожащим голосом, — врач. И вообще я рада, что с ней познакомилась. Мы будем переписываться. — На здоровье. Я хочу, чтобы она ко мне приехала в гости. — А это мы посмотрим. Профиль Александра Ивановича на фоне степного зимнего пейзажа был серьезен, строг, выточен. Глаза глядели вперед, в затылок шоферу. Верочка примолкла, обнимая розы. Букет колол ее. Был велик. Приехали. Вот и белье полощется на соседнем дворике. Ларичев помог жене выйти из машины, из-за шубы она была неповоротлива, ввел ее на крыльцо, распахнул дверь и сказал с пафосом «Входи, моя королева». В столовой было очень светло, стол накрыт по-праздничному, вино, закуски, даже какой-то судок с горячим ждал, накрытый салфеткой. Эрочка ахнула, уронила розы, Александр Иванович подошел к ней грозно и весело, не глядя под ноги, наступая на розы, прижал ее к себе. Она обняла его за шею и повисла, тяжелая, в сильных его руках, обморочно счастливая. какая Огромная все же была их любовь. Сколько она не проживет на свете, все будет помнить. Было у нее такое счастье. Было. Никто не отнимет того, что было. Была любовь. Была? Нет, не была. Осталась. Несмотря ни на что, на болезнь, раздражение, ссоры. Вначале-то ссоры не было. Были размолвки, и каждая чему-то учила. Первая размолвка была в первый же день совместной жизни, когда они приехали в барачный поселок, где предстояло им жить. Бараки были дощатые, грубо сколоченные, нерадиво обмазанные глиной, и стояли они в голой степи, и гулял вокруг них ветер. Один из бараков, двухкомнатный, с террасой, назывался виллой и предназначался Ларичевым. Предшественник Ларичева, ныне демобилизованный по состоянию здоровья, жил в этой вилле Бобылем. Хозяйством не обзаводился, и домик очень был непригляден. Стены голые, занозистые, ничем не обшитые, не оклеенные, всюду торчат гвозди, в углах паутина. Из мебели две койки, две табуретки, один стол и один гардероб. Когда входили в комнату, гардероб шатался. В первый же день Ларичев ушел по своим делам, а Вера осталась дома. За что взяться? С чего начать? Неразобранные чемоданы, паслись посреди пола. Раскрыла гардероб, оттуда запахло мышами. На полках — огрызки хлеба, ржавая высохшая селедка, грязные носки. Мышей она не боялась, но ими брезговала. Дома у них мышей не водилось. морщис она собрала мусор, понесла во двор, а вось помойка там найдется — И в самом деле помойка там была, и очень обширная, давно перешагнувшая за свои естественные границы, увенчанная тарехногим стулом. В помойке рылся мрачного облика пёстрый пёс. Завидев веру, он зарычал, поджал хвост, отошёл в сторону. Она выбросила сор Пёс его обнюхал, не нашёл ничего достойного внимания и возвратился к своим занятиям. отсюда со двора Был виден весь поселок, не маленькой, но крайне угрюмый ни зелени, ни цветка, одни веревки с полоскавшимся бельем. На ветру кальсоны обнимались с рубахами, раздирая рукава и штанины. Одно единственное, сколько видно кругом дерева, стояло во дворе виллы, черствая, высохшая, как стручок. Толстая женщина на соседнем крыльце бесцеремонно разглядывала Веру из-под ладони на робкую Верину улыбку не ответила, повернула к ней широкую плоскую спину и ушла в дом. Что делать? Вера тоже ушла в дом. Поселок ей не понравился. Мысль о хозяйствовании на новом месте пугала. Вот придет шумничка — решила она. — Вместе обсудим. А пока что поплакала, вспомнила мать, родную хату, море. Да чего ж там светло, весело. Среди дня перешел Александр Иванович, снял гимнастерку, звучно помылся в синях вытирался с свистя. Свист означал у него хорошее настроение, и свежий, бодрый, скрипя сапогами, вошел к ней. Она сидела в душевном угнетении на одной из коек и расширяла пальцем дырку в казенном одеяле. Шунечка поцеловал ее свежими твердыми губами и сказал бодренько, — А ну жена, подавай обед! — Обед? Какой обед? — А что, нет у тебя обеда? — Нет. А как я могла его приготовить? Из чего? Ни продуктов, ни посуды. Она говорила полузапальчиво, полууробка, сознавая свою правоту, но боясь мужинного гнева. Но шунечка, не сердился. Он просто и спокойно сел за стол и ее пригласил жестом: "Сядь-ка, поговорим". Она села, ощипывая юбку. "Послушай, Верочка, ты ещё Молода, неопытна, жила в семье на всем готовом. Я тебя не осуждаю. Я хочу тебе добра и только добра. Что-то было знакомое в его интонации. Так говорят, играя голосом опытные актеры на амплуа благородных отцов. Повторяю. Хочу тебе только добра. Выслушай меня внимательно и постарайся запомнить то, что я скажу. Постараешься? Да. Так вот, послушай. Мы с тобой, муж и жена. У каждого из нас есть права и есть обязанности. Моя обязанность — служить, приносить домой деньги. Твоя обязанность — вести дом. И не как-нибудь вести, а с выдумкой, с инициативой. Чего-то нет? Придумай, где взять. И не обращайся ко мне с пустяками. Я мужчина выше этого. Ясно? Ясно. Дальше. У каждого из нас есть права. Мое право, придя домой со службы, где, поверь, я не в бирюльке играю, увидеть веселое лицо жены без следов слез а сегодня признавайся плакала да это дело твое но учти следов слез на твоем лице видеть я не согласен плачь где хочешь и сколько хочешь но к моему приходу ты должна быть умыта свежа весела понятно понятно приличие существует и в семейной жизни терпеть не могу баб которые одеваются только в гости а дома ходят распустехами он как то очень уж брезгливо помрачнел видно эта тема задевала в нем что то личное шунечка я не буду еще не все мое право право мужа придя домой сесть за стул и пообедать обед в доме должен быть каждый день не мое дело из чего ты этот обед сваришь я не прихотлив Для меня важно, чтобы все было подано с улыбкой, весело, чтобы на столе была чистая скатерть, никаких клеенок, и чтобы первое и второе подавали мне не в одной тарелке, а на разных. Чтобы у моего прибора лежала салфетка, лучше в кольце. Усвоила? Усвоила. И еще. Я хочу, чтобы в моем доме было красиво. Чтобы каждая вазочка, каждая пепельница была поставлена с любовью, со вкусом. Нет вкуса? Развей. Я хочу, чтобы, когда я приведу гостя, моя жена приняла его радушно, чтобы в доме было всегда чем угостить. Ну, там, варенье, соленье, печенье. Я в это не вдаюсь. Я хочу, чтобы люди говорили, как хорошо у Ларичевых. Вот чего я хочу. — Это мое право. Поняла? — Поняла, — сказала Верочка, вдруг развеселившись. — Я только одного не поняла. Ты говоришь, у каждого из нас свои обязанности и свои права. Мои обязанности ты перечислил. А где же мои права? — У тебя одно право — быть любимой. — Или тебе этого мало? —